То 8 м а т ь е р Агни Йоги. Расстояние между тем, что есть и что должно быть, огромно. Его можно покрыть только расширением сознания. Ничто другое не изменит п о л о ж е н и е Напрасны все усилия, если это не произойдет. Думают, что изменение форм принесет желанное преображение. Но все зависит от ступени сознания. Много было попыток заменить внутреннюю несостоятельность внешними изменениями, но надо, чтобы проснулся дух человеческий. Неужели предпочтут погибнуть, нежели поступиться невежеством? Пришел, чтоб спасти мир, распяли, и снова распнут, если придет как когда-то. Невидимый, видимый, принцем прихода. А Место прихода или великого пришествия сердца ч е л о в е ч е с к и увидит. Поймут и примут лишь проснувшиеся с е р д ц е м Ничто не остановит о с у щ е с т в л е н и е великого плана, ибо сердце имеет каждый, и сердца неумершие пробудиться должны. Умершие, разлагающиеся, начавшие с м е р д е т ь сердцем не воскреснут ибо п р е ч е н ы Но даже искра зажженная разгорится. Великое время, великие перемены в сознании людям несет.